Глава 34. Оливия. Джордан, нет уже сутки, и я начинаю паниковать. Пытаюсь заниматься повседневными делами. Читаю блог известного доктора, но не могу сосредоточиться на статье. Постоянно заглядываю на новостной канадский сайт в надежде увидеть какие-нибудь новости из Банфа. Муж старается чаще выходить на связь. Пишет и звонит, но ничего не рассказывает. Просто все в порядке. И это совсем не успокаивает. Тревога копится, как снежный ком. В ущелье куча народу. И Декстралы, и инаты, и Тускороры. Но тишина стоит такая, будто сегодня обычный будний день, и все разъехались по делам. Тея, Холли, Эмбер и Джейми постоянно толкутся в нашем доме. Вместе легче переживать это изнуряющее ожидание. Мы можем потерять любимых в любой момент. Это жутко. «Эй, девчули, я тут ромашку заварила!» Глория несет из кухни поднос с чайником и чашками и ставит на журнальный столик перед нами. Вчера она примчалась сразу же, как только узнала об отъезде Джордана. «Ваши мужчины знают, что делают. Что за упаднические настроения, я никак не пойму». «Глория, ты знаешь, что у Тернеров там целое войско? Ну так наши тоже не втроем поехали, правда ведь? Один твой муж целой армии стоит. Может, они поговорят и все решат миром?» – с надеждой спрашивает Холли. «Миром можно было, если бы с Джорданом была Оливия», – тихо произносит Тея. Все присутствующие недоуменно переводят взгляд с нее на меня. «Почему?» «Потому что только Оливии подчиняется его страж. Не зря же в пророчестве сказано, что ты не дашь хозяину Гриншеттера уничтожить мир. Как я понимаю эту фразу? Вместе вы – созидательная сила, способная изменить этот мир к лучшему. Один Джордан – разрушительная». «Боже». Тереза протягивает задумчиво. «Представь, вот Джордан встретился лицом к лицу с убийцей родителей, который чуть не угробил его беременную жену. Думаю, он точно не станет разговаривать. Юбнет электрическим разрядом, и дело с концом. Вопрос, сможет ли он остановиться вовремя и не расхерачить там весь их клан целиком. Мне бы твою уверенность, Тея...» Она села рядом и обняла. «Остаток дня мы провели в неведении». Ближе к ночи меня уже трясло от переживаний, и не было рядом Джордана, который бы прижал к себе и успокоил лишь касанием руки. Я вдруг представила, что больше никогда не увижу любимого мужа, что он не справится с Тернером и пожертвует собой ради нас с малышом, как когда-то поступил его отец. Нет, я не выдержу. Больно в груди от одной лишь мысли. Выхожу на террасу и всматриваюсь в безмятежный пейзаж ущелья, искрящаяся в лунном свете речка, домики. Как же мы будем счастливы здесь, если Джордан справится. Замечаю, что пальцы нервно подрагивают, подушечки начинают будто микроиглами колоть. Нужно вспомнить, чему научил муж. Ну-ка, малыш, посмотрим, что ты унаследовал от папы. Закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Представляю потоки энергии, циркулирующие по телу, и чувствую внутри тепло. От солнечного сплетения оно разливается в груди. и когда доходит до ладони, я концентрируюсь и рывком выбрасываю его наружу. «Красота какая, да?» – завороженно любуюсь творением своих рук. Сгустки энергии, будто белые мерцающие облака, стелются по деревянному полу террасы. Я научилась этому волшебству очень быстро. Впитывать и отдавать энергию земли оказалось совсем несложно, а когда мы с Джорданом занимались любовью, в этих облаках начинали сверкать молнии. Я и сейчас их вижу, хоть мужа рядом и нет, зато есть сын. С нежностью глажу живот и улыбаюсь впервые за сутки.